Глава тридцать четвертая. Зашла в кафе, в котором мы договорились встретиться, окинула взглядом посетителей и увидела подруг, оживленно беседующих между собой. Понятно, своих мужиков кастерят, смекнула я, когда увидела мимику Люды. В этот момент она явно чем-то была возмущена. Быстро пошла к ним, чтобы предупредить о прослушке. Привет, красотки. произношу и быстро кладу приготовленный текст на стол. Девочки резко прекратили говорить и уткнулись в чтиво. С каждой строчкой у них глаза округлялись, а лица медленно вытягивались от удивления. Вот что хочу сказать, с моими подругами можно в разведке работать. Привет, дорогая, произносит Люда и издаёт звук, словно целует меня в щёку, а сама продолжает изучать написанный мною текст. Юля, прекрасно выглядишь, вторит ей Соня и повторяет те же манипуляции, что и Люда. Когда подруги ознакомились с написанным, подняли на меня взгляды и беззвучно произнесли: "Козлы". "Юль, что будешь заказывать?" обратилась ко мне Люда. "Что-то у меня аппетита нет. Может, пойдём прогуляемся? Тут и парк рядом есть", капризным голосом произнесла я. Все тут же поддержали моё предложение, и мы направились к машине. Люд, э, ты что предпочитаешь, тампоны или обычные прокладки? С ехидным выражением на лице начала наша блондиночка. Ну, Сонька даёт. Представляю, каково мужикам слушать такие вещи. Прокладки, конечно. Тампонами вредно пользоваться постоянно. А почему спрашиваешь? Женские дни пришли? Нет, пока. Но не с живота тянет. Думаю, вечером начнется. У меня они так болезненно проходят, что я готова на стенку лезть. Даже и не знаю, как завтра на работу пойду. Тяжело вздохнула она. Может, отгул возьмешь? С отчувствием в голосе внесла предложение. Юль, ты о чем? У меня новый шеф, не мужчина, а тиран. Тем более я совершила такую глупость. Шмыгнула она носом. Какую? изобразила я удивление, ведь о происшествии она говорила по другому телефону. "Июль, стыдно сказать, я переспала с шефом", произнесла она трагическим голосом и тут же поправилась. "Только тогда я не знала, что он мой начальник". "Да ты что!" ужаснулась я. Кайф-то словила, как всегда думала, что мужик огонь, но внешность и размер повелась. А оказалось, она сделала театральную паузу. Печалька. Надеюсь, ты догадалась симулировать оргазм, а то мужики народ чувствительный, сразу комплексовать начнут. Ты за кого меня принимаешь? возмутилась Соня. Разумеется, тут уже я не выдержала и покрутила у виска: "Мол, что творите? Он же по всей вероятности всё слышит". Видать, до Соне дошло, что её не в ту степь понесло, а она испуганно прикрыла рот ладошкой. Я, конечно, понимаю обида, злость, но она же себе сейчас приговор подписала. Мужик не успокоится, пока не докажет, что он мачо. Я всегда говорила: внешность и размер не имеют никакого значения. Возьмём моего любовника. Внешность без слёз не взглянешь, агрегат 10 см лично измеряла, но в постели закачаешься. После слов Люды я подавилась воздухом. Июль. А у тебя как? Обратились они ко мне. У моего всё в норме, вздавлено пробурчала я в ответ, качая головой. Повезло, печально произнесла Соня, открывая дверку своей машины. Стоило нам избавиться от вещей и зайти в парк, и я не выдержала. Вы чего творите? Они же сейчас из кожи полезут, чтобы доказать, какие они орлы. Юля, не полезут мы с Людой. Будем говорить о таких вещах что они при виде нас содрогаться от отмерзения будут. Сонь, я не согласна с такой тактикой. Если мы резко начнём себя очернять, мужики могут заподозрить что-то неладное, высказала мнение Люда. Вы правы, об этом я не подумала. Ну а как тут не дать маху после таких новостей, взвилась она. Теперь понятно, каким они образом узнали о твоём побеге. Вы ещё не всё знаете. Со вздохом произнесла я, садясь на лавочку. Давай, убивай нас новостями, произнесла Люда, присаживаясь рядом. Но я и рассказала им всё. Пёс, смердящий, я-то терялась в догадках, ломала голову, почему мне отказывают. А Ларчик просто открывался. Этот козёл постарался. Люд, а что он тебе предлагал? Юль Обыкновенный набор любовницы богатого мужика. Деньги по брюкушке, жильё для случек, с меня быть всегда готовой его обслужить. А после того, как мы расстанемся, не донимать его своей физиономией. Даже договор подписать предложил, прикинь? Денег-то много обещал, усмехнулась я. Много, но это не менее оскорбительно. Я, между прочим, мужу будущему верность храню. И всяким козлам постель греть не намеренна. Удивляюсь, как ты ему мордо за такое щедрое предложение не расцарапала. Поразилась выдержке Люды. Я б эту мразь свои шикарные когти портить не собираюсь. Да и смысл пыжиться, если он меня в разы сильнее. Так я дам немного поплевалась в гада и на этом успокоилась. Ладно. То, что они козлы, понятно. Что делать будем? Посмотрела поочередно на девочек. Будем их снабжать дезинформацией, но аккуратно, чтобы не выдать себя. Начала Соня. Ты, Люда, будешь и дальше рассказывать, куда собралась идти, чтобы занять мужика, а сама иди по другим фирмам, о которых мне не говорила. Ты же знаешь, куда я хочу попасть, но там как на зло вакансий нет. А куда ты хочешь? Поинтересовалась я. В одну серьёзную фирму, которая занимается частными расследованиями, что-то вроде детективного агентства, но только это не маленькая конторка, это огромная организация с безупречной репутацией. "С чего вдруг тебя это заинтересовало?" не унималась я. "Всегда мечтала работать вместе вроде этого. Даже заочно поступила на юрфак. Но в эту фирму попасть невозможно". Так что буду пробовать устроиться в более мелкие организации, чтобы набраться опыта, а там посмотрим. Раз есть цель и желание, то обязательно добьёшься, подмигнула ей и тут же перешла к насущным проблемам. Девчонки, нам нужно симки поменять. Не факт, что они не вычислят, что покупал их друг Миши. Поверьте, этот Глеб мужик умный. Я пока в шкафу сидела, и послушала его, убедилась в этом. Нужно, конечно, но вот кого попросить об этом? Уверенно. Этот гад круг моего общения уже вычислил. Растроена произнесла Люда. Действительно, тупиковая ситуация, подумала я, а затем меня осенило. Девчонки, я могу попробовать маму Марата попросить. Уверена, она не откажет. С чего такие выводы? Не боишься, что сдаст сыну? Нет, не боюсь. Она женщина мировая, тем более у неё что-то подобное было с отцом Джигита, так что из-за женской солидарности поможет нам. Попробуй, конечно, но не уверена, с сомнением произнесла Люда. Сонь, давай-ка лись. Что там у тебя стряслось? обратилась я к нашей блондиночке. Но она и рассказала нам о своём промахе. Теперь понятно, что Кирилл реально имеет власть над ней и если выполнит свою угрозу то Соня никогда не устроится на работу по специальности и что-то мне подсказывает он не позволит ей и другую найти беда расстроилась я за подругу что делать будешь а что я могу сделать на данный момент только отсрочить с ним встречу симулируя женские дни а вот дальше Соня Он действительно лузер в постели, не удержалась я от вопроса. В том-то и беда, он невероятен, и чем чаще я с ним встречаюсь, тем сложнее бороться со своим влечением. Я же, когда его первый раз увидела, меня как током шабануло, и из-за минутной слабости я наломала дров, спровоцировала хищника. А когда дошло, было уже поздно. Он принял вызов. А такие мужчины всегда добиваются своего. Так что, Юль, на тебя одна надежда. Найди компромисс, иначе я буду собирать своё сердце по кускам, а то, что он разобьёт его, нет сомнения. Даже если случится чудо и он полюбит меня, всё равно нам нельзя быть вместе. Почему? удивилась я. Потом расскажу. Сейчас и так погана на душе, а воспоминания о прошлом меня вообще в депресняк вгоняют. Ты нам лучше расскажи. Как у тебя с Маратом дела обстоят? С переменным успехом. Оказалось, он замечательный отец. Если бы вы видели, с какой нежностью и любовью он смотрит на Алису, а она словно растворяется в нем. Я когда увидела их вместе, рыдала, и он мне в любви признался. Продолжила описывать достижения Джигита. Старается работать над собой. Сегодня. два кейса с драгоценностями подарил, пытается мне уступать. Коряво, правда, но прогресс виден. Правда, проблемка нарисовалась. Какая? Одновременно спросили девчонки. Ну я им и рассказала о приступе ревности. Юль, начала Соня, зря ты на него злишься. Это происходит из-за неуверенности в тебе. Так что припадки будут до тех пор, пока он не убедится в искренности твоих чувств. Хотя вдруг она замолчала и тут же продолжила: "Не факт, есть тип мужчин, которые жуткие собственники, и тут остаётся смириться с этим недостатком и не давать ему повода. И всё же, смягчить крутой нрав Марата можно, так что тут многое зависит от тебя. И не дуйся на него. Попытайся с ним поговорить, он же не дурак. Есть большая вероятность, что услышит и попытается задавить в себе это чувство. Не спорю, в твоих словах есть зерно истины. Юль, ты так и не рассказала, почему Алиса попала в больницу. Неожиданно поинтересовалась Люда. Пришлось им вкратце поведать то, что знаю о прошедшем и о подозриваемых. Немыслимо Каким мне людям нужно быть, чтобы осознанно навредить малышке? Со слезами на глазах запричитала Соня. Так, слёзы отставить, нужно придумать, как помочь Юле. Я могу, пока работу не нашла, проследить за этой тварью. Люд, может, не стоит рисковать, и Марат сам всё решит? Испугалась я последствий нашей самодеятельности. Не думаю, что это правильное решение. Пусть Марат копает по своим каналам, а мы займёмся слежкой. Вдруг они что-то упустят. Сомнения мои длились недолго, тем более я и сама не прочь, как выяснилось, шпионажем заняться, и к концу нашего общения поняла, что в нас погибли оперативники. Мы настолько увлеклись разработкой планов нашей деятельности, что вернул нас в реальность Марат. Барышни чего так бурно обсуждаем? Оборвал нас на самом интересном месте голос моего благоверного. Роман новый, тут же выпалила Люда. Любовный? раздался голос с другой стороны, и я повернулась, а там Глеб собственной персоной ехидно так улыбался, медленно блуждая по телу Люды взглядом. А как же? Любовно-эротический с элементами БДСМ? Слышали о таком? У мужика взгляд загорелся. Твою ж, сдается мне, мужик в теме. И слышал тоже. Усмехнулся он. Увлекательное чтиво, или познавательное, а мерзительное. Выркнула подруга и отвернулась. Да ладно, что об этом говорить? Мы уже дружно высказали свое мнение по этому поводу, так что вопрос закрыт. И при мужчинах на такие темы разговаривать как-то неприлично. Строго сказала Соня и тут же застонала. Что-то мне не хорошо. Люд, за руль сядешь, а то я что-то боюсь в таком состоянии ехать сама. Конечно отвезу и в аптеку заехать нужно за... Тут же она запнулась, кажется покраснела и продолжила. Лекарствами. Смотрела я на подруг и понимала, они любой актрисе могут дать фору, убедительно играют, но самое главное. Этот козёл остался с носом. После мини-представления Марат пошёл к машине, о чём-то разговаривая с Глебом. Я отправилась с подругами, они забрались в авто, и Соня подала мне через окно мою сумку, молча подмигивая. Только я взяла её в руки, тут же раздался звонок. Посмотрела на дисплей и потеряла дар речи. Перед глазами всё поплыло. Юль, что случилось? Выскочив из машины, подбежала ко мне Люда. "Мама", произнесла я глухим голосом, пытаясь совладать с собой.